Глава 9. Теперь я понимаю, почему от меня женщины шарахались, послышался голос, а я нашла в себе смелость посмотреть в его глаза. Удивлен. Брови взметнулись сверху, а я сделала глубокий вдох. Я сделала это только потому, чтобы вашу карету не облепили потенциальные невесты. Гордо произнесла я, с тревогой посматривая в сторону коленей. Нас от полной близости разделяло лишь тонкое покрывало, обмотанное вокруг его бедер. Хорошая работа, свободны. Погуляйте пока. Указал глазами на дверь глава тайной канцелярии, а подсадная семейка вышли все как один. Как видите, сплюшка, вас опознали. Отпираться бессмысленно, значит, это благодаря вам, женихи всего города, такие нервные. В любой момент они вот так, как я, проснутся от того, что на них упала красивая девушка, на которой придется жениться. А почему мужчинам можно портить репутацию, перебирать невестами и приданным? Спросила я с вызовом, должен же кто-то и о девушках позаботиться. О, и только не надо строить из себя святую. Вы делаете это за неплохие деньги. У меня на столе лежит стопка жалоб на вас. Послышался бархатный голос, а мои руки сдавили. Большая такая стопка! Я действую в рамках закона, городо ответила я, скрипнув зубами. А он еще даже не догадывается, на какие уловки я иду, чтобы брак свершился. Недаром я была юристом. Выучив местные законы, я поняла, что нашла золотое дно. И спустя год я жила не в лачуге, а в красивом особняке, на деньги счастливых родителей, пристроивших свое проблемное чадо под венец. «Ну, не совсем», – заметил глава тайной канцелярии, словом глядя на моих молчаливых свидетелей-присяжных. «Иначе бы вы не оказались подо мной». Итак, вам перечислить, что вы нарушили? Проникновение в дом.